Домохозяйка. Синдром домохозяйки у Инифред Пэк, привязанная к дому. Английский housebound. Айра Левин, Степфордские жёны. Вы расставляете моющие средства на полке в алфавитном порядке. Встречаете мужа с работы в соблазнительных нарядах. До блеска начищаете вилки и ножи. Вам нравится сидеть дома, заботясь о муже и детях? Значит, вы идеальная жена и мать. Но на душе у вас кошки скребут. Порой так хочется сделать что-нибудь неправильное. Подумав об этом, вы горестно вздыхаете и идёте выбивать диванные подушки. Если вы узнали себя в набросанном нами портрете, значит, у вас клинический синдром домохозяйки. Чтобы оторвать себя от кухонной раковины, вам просто необходимо прочитать одну из предложенных книг. Роуз, героиня написанного в 1942 году романа Уинфред Пек, привязанная к дому, действие которого разворачивается в Эдинбурге, ни разу в жизни не почистила ни одной картофелины. Но идёт вторая мировая война. Слук не найти И Роуз понимает, что должна самостоятельно вести хозяйство. В доме воцаряется хаос. Роуз выбивается из сил, но ничего не успевает. Домашним делам нет конца. Постепенно в сознании Роуз зреет мысль о том, что мы прикованы к дому, заточены в его стенах воспоминаниями, с которых ежедневно после тщательного осмотра стираем пыль, как с мебели. Домохозяйка средних лет размышляет о свободе, и в ее понимании свобода не имеет ничего общего с жизнью, сосредоточенной на стрипне, уборке и стирке. Роман Уинни Фред Пек – это вовсе не комедия на тему семейной жизни. В те страшные годы многие матери теряли сыновей. Трагедия не обошла стороной семью Роуза. В итоге героиня освобождается от бытовых пут, но довольно драматичным способом. Её решимость была бы достойна похвалы, если бы не цена вопроса. Книга "Степфордские жёны" Айри Левина, изданная в 1972 году, это жутковатый триллер, повествующий о заговоре мужчин небольшого американского городка, задумавших превратить своих благоверных в идеальных жён. Обстоятельства складываются в пользу мужей. Они располагают необходимыми техническими знаниями и навыками, чтобы реализовать свой план. Один из них бывший художник-мультипликатор, прежде работавший в Диснейленде, второй специалист по робототехнике, третий в области производства пластмасс. Даже если вы видели экранизацию романа и знаете, чем кончится дело, прочтёте его на одном дыхании. Джанна Эберхард, заботливая мать. Она занимается фотографией, что приносит ей небольшой доход. Вместе с мужем Олтером, он брокер, они в надежде на более спокойную жизнь переезжают из Нью-Йорка в провинциальный Степфорд. Поначалу женщины, с которыми знакомится Джанна, кажутся ей умными и обаятельными. Но когда две её лучшие подруги из интеллектуалок с огромным культурным кругозором внезапно превращаются в оживших кукол, все интересы которых ограничиваются содержимым продуктовой тележки в супермаркете и выбором наилучшей мастики для натерки паркета, она начинает подозревать, что к этому причастны члены ассоциации мужей. Не слишком ли поздно, она прозревает. Пусть эти романы Послужу для вас предостережение. Если вы замечаете, что на домашние хлопоты уходит чуть ли не большая часть вашей жизни, напомните себе, что те времена, когда у делом женщины был рабский труд на благо семьи, давно канули в прошлое. Даже если вы счастливы заниматься домом и детьми, не отказывайте себе в праве регулярно общаться с внешним миром. Если же вам хочется оторваться от домашних забот, Да вы точно знаете, что ваш муж будет категорически против этого возражать. Запеките в духовке эти книги и подайте их ему на ужин под любым соусом. Также смотрите «Домашние дела», «Неудовлетворенность», «Одиночество».